Глава шестая. Харпа вздохнула и открыла глаза. Она всегда пробуждалась стремительно, будь то и не спала вовсе, а просто дремала. Харпа села и пристально огляделась. Небольшой костерок давным-давно потух. Земля дышала холодом. Помшистым кочкам карабкался промозглый сизый туман. Однако Харпа совсем не замерзла. К здешнему холоду она была с измельства привычна. Не нравилось вдыхать этот свежий воздух, пить его жадно глоток за глотком, точно ледяную родниковую воду. Харпа потянулась и огляделась. Дорг спал неподалеку, упершись щекой в ладонь. Он всегда так спал, сколько она его помнила. Перед глазами вдруг предстал глубокий вечер из далекого-предалекого прошлого. Они сидят вчетвером у очага. Она, отец и два брата. Хотя младший Берх скорее не сидит, а ползает вокруг, неутомимо и шустро. Ему все любопытно, все хочется потрогать, потянуть в рот. А отец сказывает истории. Про Вагура, про пастыря заповедного леса и, конечно же, про драконов. Он страсть как любил о них порассказать. Они долго болтали тем вечером, а потом легли спать. Берг спал беспокойно, перекатывался сбоку на бок. Он всегда так спал. И за одну ночь умудрялась побывать во всех уголках их уютного жилища. Дорг же спал точно так, как сейчас подсунув ладонь под щеку. А по пробуждению щека у него всегда была розовой. Отец шутил, что это лютый мороз. Украдкой, пробравшись ночью в дом, его в щеку поцеловал. А Дорх наивный был, слушал, разинув рот, улыбался довольно, верил. Да, славные были времена. Харпа подалась вперед, тронула Дорха за плечо. «Поднимайся, уже рассвело». Тот открыл глаза, зевнул и совсем как она сонно огляделся. Харпа вновь пытливо отметила про себя, как же они были похожи. Те же большие раскосые глаза, в которых расплескалось золото, крутые скулы, точно суровые северные утесы, крупные губы, волевой подбородок. Все эти черты они взяли от отца. Другое дело — Берх. Тот был вылитая мать, с изящными чертами и мягкими волосами, что велись вокруг его головы крупными кольцами. Только он был слишком мал, когда она умерла а потому совсем ее не запомнил. Но когда ему говорили про сходство, гордо выпячивал грудь. Берх. Его имя отозвалось в сердце девушки гадкой, сверлящей болью. «Пить хочется», — поморщился Дорх. «Пойдем до ручья», — отозвалась Харпа. «Я тоже не против горла промочить». Они выбрались из небольшого оврага, приютившего их ночью, и неспешно двинулись вниз, мокрый от тумана травой. Сапоги их отяжелели от влаги, Но оборотни это не смутило. Они продолжили прыгать с кочки на кочку и очень скоро оказались у подножия холма. А там, меж оскризлых голышей, весело шумел кристально чистый поток. Они черпали воду ладонями и пили, не в силах остановиться. Наконец, вдоволь нахлебавшись, расселись на берегу, утопая взглядом в зыбкой туманной доли. Дорг швырнул камушек в воду, искоса взглянул на сестру и осторожно спросил, чего ты ушла тогда?» Харпа нахмурилась. «Ты и сам знаешь от чего Потому что я совершила. Нет, и не может быть прощения». «А вот и нет. А вот и не знаю. Ничего подобного». Сбивчему от волнения голосом проговорил тот. «Ну да, устроила пожар. Нехорошо. Но так это когда было-то? С тех пор столько воды утекло. И отец так же думает. Он тебя давно уже простил». «Вот только я себя не простила». Мрачно отозвалась Харпа. Вы слишком добры ко мне. Ты — наш отец. А ты, вдобавок, еще и слишком милостив. Щадишь мое сердце. Не стоит. Я знаю обо всех бедах, что причинило тогда тем проклятым пожарам. Не проходит и дня, чтобы я не вспоминала о нем. Дорх открыл рот, чтобы снова ей возразить, как вдруг позади Харпы зашевелилась трава, и он тотчас позабыл, что хотел сказать. Подобрался весь. Янтарные глаза его настороженно сузились. Трава раздалась, в просвете мелькнул пушистый серо-коричневый мех, а в следующий миг над землей отважно восстал толстый щекастый суслик, опасливо оттопырив длинный пушистый хвост. Харпа, заметив удивленное лицо брата, зашла с тихим частым смехом. «Вот это зверь!» — с безлобной ехицей промолвила она. «Такой набросится, пикнуть не успеешь!» Но Дорх и не подумал отвечать на подначку многозначительно приложил палец к губам и неслышно двинулся вперед. «Ты что, охотиться на него вздумал?» выдохнула Харпа. «На что он сдался? Суслики жирные и жесткие!» «Ничего, сойдет!» же тихо прошептал дорг «Негоже отказываться, когда еда сама идет в руки! Как раз будет чем позавтракать!» Он незаметно излег из ножен острый охотничий нож и продолжил подбираться все ближе и ближе к ничего не подозревающему зверьку. А тот, в свою очередь, Часто-часто, перебирая лапками, доверчиво приблизился к ним и снова вытянулся толстым пушистым столбиком. Крупные обсидиановые глаза испытующе сверлили оборотней, как видно, пытаясь разгадать, стоило их бояться или все-таки нет. Суслик втянул носом воздух и, вероятно, учуяв что-то, отвернулся. Всего лишь на миг. И в тот же момент Дорх прыгнул. Зверек метнулся прочь. Но недостаточно быстро. Нож успел-таки его зацепить. Однако. Он не воткнулся в плоть, а голодно звякнул, а камень. Оборотень недоуменно уставился на хоровод из радужных искр, бесследный и стаивший у него на глазах. Это что еще такое? Изумленно возмутился он. Харапа мигом оказалась на ногах. Ее сердце колотилось как бешеное, впервые за очень долгое время. Это значит, что нам пора! чужим голосом молвила она. Пришло время вернуться домой. Хейта наблюдала за тем, как рыси-оборотни стекались к дому старейшины. Настороженные, обеспокоенные, оборотни переговаривались в полголоса. Хейта не могла слышать, но знала, о чем говорили. Всем было невдомек, отчего Хобарт решил созвать их нынче с позаранку. Все догадывались, конечно, что это имело отношение к гибели его сына, но точно знать, в чем дело, никто не мог. Потому-то, с любопытством, Они и обменивались скупыми фразами, простая в сторону Хобарда подозрительные взгляды. Был здесь и Корх, и глядел он вновь, как нельзя более мрачно. Хейта окинула его изучающим взором и отвернулась. хобард стоял неподалеку от девушки, одинокий, безмолвный и суровый. По левую руку от него находился ижгар. Завидев Хейту, он кивнул ей в знак благодарности. Горд и Берт были уже здесь. Стояли впереди всех. Первый глядел надменно, Второй бешабашный и дерзко. Гарда еще не было. Как видно, мелькнуло в голове у Хейты. Глава Рыси и селения Хоргум хотела открыто показать Хобарду, что она не считалась его мнением и уж, конечно, не собирается являться тогда, когда ее звали. Но тут, точно заслышав мысли Хейты, она показалась вдалеке, в окружении своих немногочисленных спутников. Гарда шла нарочито медленно и важно, остановилась, на Хобарда даже не поглядев. Все собрались. Можно было начинать. Хобарт решительно выступил вперед и заговорил, тяжело, но уверенно роняя слова. Дорогие жители деревни и гости издалека, благодарю вас за то, что пришли по моему зову. Уверен, всем вам хочется знать, для чего я вас собрал. Я не намерен пускаться в долгие объяснения. «Потому надолго вас не задержу». Хобарт обвел собравшихся пристальным взором. «Всем известно, что отравленное мясо, отнявшее жизнь моего младшего сына, принес старший. И многие без промедления решили, что он и есть тот злосчастный отравитель. Я же не могу быть в этом так уверен». Думаю, всем прекрасно понятно, от чего. Я слишком хорошо знал Дорха, чтобы так легко смириться с этой мыслью. В моем сердце поселились тягостные сомнения. Я долго ломал голову над тем, как их развеять. И, наконец, небо услышало меня. Хобарт вытянул руку и серебристый дракон предстал глазам собравшихся. «Мое распоряжение чудом попал в волшебный амулет. Если на нем принести клятву и при этом солгать, он, раскалится до красна и, ополив лжеца, выведет его на чистую воду». Хобарт перевел дух. «Узнав об этом, я и решил созвать вас». И просьба моя такова. Пусть глава каждого из селений, зажав амулет в ладони, поклянется, что ни он, ни его оборотни, сына моего не убивали. Только так я смогу убедиться, хотя и не без боли в сердце, что за этим стоит мой собственный сын. Хобарт приметил вытянувшиеся от изумления лица оборотней и поспешил добавить. «Быть может, просьба моя оскорбит кого-нибудь из вас. Но прошу, считайте это блажью убитого горем отца, потерявшего разум двух любимых сыновей». Хейта поглядела на Хобарда с еще большим уважением, чем прежде. Мудрости и красноречия ему было не занимать. Он не стал обвинять оборотней. Напротив, намекнул, что просит их поклясться, дабы покончить сомнениями и увериться в виновности Дорха, Айда Хобарт. Не зря его выбрали главой рыси оборот незаповедного леса. И вроде бы на такую просьбу трудно было обидеться, и вроде бы на такую просьбу трудно было обидеться, но такие нашлись. Горд принялся выкрикивать, что не потерпят этих гнусных подозрений, что он, Горд, не станет клясться ни на чем. Гарда еще больше задрала подбородок, а ее красивое, но разгневанное лицо пошло красными пятнами. Один только Берт остался молча стоять. Он послушал, как кричали другие, и недовольно поморщился. И вдруг, ко всеобщему изумлению, шагнул вперед. Толпа мигом притихла. «Я готов поклясться», — просто сказал он. «Мне нечего таить. Сына твоего я не убивал и на жизнь твою не покушался. И могу поручиться за всех, кто пришел со мной». Он нагло улыбнулся и протянул руку за амулетом. Хобарт разжал пальцы, и диковинный дракон упал Берду на ладонь. Тот окинул амулет пытливым взором. «Из клыка дракона говоришь», — он цокнул языком. «Да ему, наверное, цены не сложишь. Хотел бы я узнать, где такую вещицу можно раздобыть». Хобарт смерил его суровым взглядом, и тот прикусил язык. Крепко зажав амулет в руке, он уверенно молвил. «Я Берд, глава селения Дегар». Клянусь, что ни я, ни мои приспешники не убивали Берха, сына Хобарда, и не покушались на его собственную жизнь. Хейта задумчиво сдвинула брови. Почуяла на себе пристальный взгляд Гедора. Обернулась. Тот едва заметно покачал головой. Девушка вздохнула. Он был, конечно же, прав. Оборознь выступил первым. И он сделал это потому, что был совершенно уверен в том, что говорил. Трудно представить, что после вечерней стычки она подозревала Берда больше других а теперь твердо уверилась в том, что он невиновен. Время шло. Амулет в руке Берда так и не поменял цвет. Оборотень вновь нахально улыбнулся и, кивнув Хобарду, передал ему амулет. Хейта разочарованно вздохнула. Самый задиристый и пылкий из возможных отравителей вышел из игры. Теперь их осталось лишь двое. Хейта приготовилась ждать. Она рассудила, что ни Горд, ни Гарда не решатся поклясться без принуждения. Но ошиблась. Горд вдруг прекратил поток брани, как видно, смекнув, что толку в этом не было, а вот своей чести можно было навредить. Уперев Хобарда тяжелый немигающий взор, он отрывисто заговорил. Было видно, что каждое слово давалось ему с превеликим трудом. Затею, самолетом лично я, считаю оскорбительной. Но тяжесть твоего горя, Хобард. Мне ясна. Я тоже отец поэтому мне, как и Берду, тревожится не о чем. Мне никогда бы в голову не пришло отнимать детей у отца или же родителей у детей, если в этом не повинен Дорг, тот, кто сотворил это, настоящий злодей. Хейта внутренне похолодело. Горд говорил правду. Мара осторожно тронул ее за руку. Девушка устремила на него отчаянный взор. Упырь в сомнении пожал плечами. Хейта чуть не взвыла от досады. Неужто еще один злопыхатель оказался ни при чем? А оборотень тем временем подошел к Хобарду и перенял амулет. Твердо зажав его в ладони, он негромко проговорил. «Я горд, глава селения Пирак. Клянусь в том, что не убивал юного Берха и не покушался на его отца. И спутники мои этого тоже не совершали». Хейти очень хотелось сжать пальцы, но она не смогла. Амулет остался холодным. Горд одарил невозмутимого с виду Хобарда заносчивым взглядом и молча вернул ему амулет. Теперь все обернулись к Гарде. Та стояла недвижно, словно на нее наложили злые чары. Щеки все еще пылали россыпью алых пятен. Руки были скрещены на груди, губы поджаты. Как видно, Гарда вовсе не собиралась куда-либо идти. Она молвила, не раскрывая рта. «Клясться я не буду!» Хейта тайно возликовала и почуяла, как рядом обрадованно встрепенулся Мар. «Гарда! Конечно! Кто еще это мог быть?» Она намеренно не глядела Хобарду в глаза и ни разу не сказала, что сожалеет о случившемся, не из вредности, а просто потому, что желала этого. А сейчас она отказывалась поклясться, потому что знала, камень оставит багровый след на ее руке. Хейта едва сдержалась, чтобы не улыбнуться. Хобарт же, напротив, нахмурился. Гарда! «Ты ведь понимаешь, что я буду вынужден думать, если ты откажешься!» — тихо проронил он. «И знаешь, что я не смогу позволить вам уйти!» «Плевать!» — жестко бросила та. «Я не намерена делать это!» Губы надменной красавицы искривились в усмешке. поглядите кого вот он каков! Ваш хваленный глава!» «Требует глупой клятвы во имя себя и своих обожаемых отпрысков, да еще угрожает!» Она обернулась к оборотням, в надежде сыскать поддержки. Но взгляды окружающих теперь были не выжидающими, а недоуменными. Казалось, то, что мгновение назад было на уме лишь хейты, нынче обуяло умы всех собравшихся. Гарда презрительно хмыкнула и двинулась было вперед с твердым намерением уйти. Но оборотни Хобарда сдвинулись плотнее. Глаза их засверкали уже совсем не загадочно, а грозно. Оборотни самой Гарды подобрались в ответ. И над маленькой деревенской площадью повисла пугающая, звенящая тишина. Гордая воительница из рыси оборотней оценивающе огляделась. Она была совсем не глупа и прекрасно понимала, что в случае стычки кровопролитие не избежать. Казалось, в ней и самой шла нешуточная битва. Внезапно Гарда обернулась. Темные глаза ее пылали от трудно сдерживаемого гнева. «Твоя взяла!» — почти прошипела она Хобарду. «Я не стану губить своих из-за твоей дурацкой прихоти. Но это унижение я запомню. И никогда тебе его не прощу. Слышишь, Хобард, Никогда!» Хейта вздрогнула. Что-то здесь было не так. Гарда же в несколько шагов преодолела расстояние до Хобарда и вырвала амулет у него из руки. Воздев его над головой, с побагровевшим лицом она почти прокричала «Я, Гарда, из селения Хоргум, клянусь в том, что не покушалась на жизнь главы рысей оборот незаповедного леса и не повинна в гибели его младшего сына!» Слова были исполнены ярости и невежества, но в них не было страха или лжи только глубоко уязвленная гордость. Хейта неуверенно замерла. Пальцы ее задрожали от напряжения. Как вдруг Брон перехватил ее руку и отрицательно покачал головой. Девушка была готова зарыдать от отчаяния. «Да что же это такое?» — полыхнул у нее в голове. «Неужто и гарда не убийца? Что же теперь делать? Как глаза Хобарду глядеть?» Конечно, не только Хейт и ее спутники жадно смотрели на Гарду. Взгляды всех были намертво прикованы к ней. Даже невозмутимый Хобард ощутимо напрягся. И эти взгляды, преисполненные совершенно разных чувств, начинали постепенно остывать. Гарда же, вновь скривившись в ядовитой усмешке, грозно бросила. «Ну что, теперь доволен!» И со всей мочи швырнула амулет под ноги ошеломленному Хобарду. Тот, казалось, потерял дар речи. Перев Хейту ошалелый взор, он сурово прорычал. «Ты сказала, амулет найдет убийцу! Так где же он?» Хейта затравленно огляделась. Теперь глаза всех обратились на нее. Ей захотелось спрятаться, исчезнуть, провалиться сквозь землю. Последний раз на нее так глядели, когда из деревни решили прогнать. Взгляд ее остановился на корхе. Вечно угрюмый оборотень сделался еще угрюмя обычного. Вот отступил назад, стремясь, по-видимому, бесследно затеряться в толпе. Хейта чуть не взвыла от досады. Брон подлин нее скрипнул зубами. «Проклятие!» Жав кулаки от негодования, она молвила чужим голосом, избегая глядеть Хобарду в глаза. «Раз главы всех селений поклялись на амулете, справедливо это будет сделать и главе селения Берлат. Что ни он, никто другой...» Последние два слова Хейта произнесла с нажимом, а траву в кушане не подсыпал. Она не могла видеть, но почуяла яростное недоумение, миг обуявшее несчастного Хобарда. Толпа же взорвалась возмущенными возгласами. Девушка терпеливо дождалась, пока они смолкнут. «Я не ставлю под сомнение невиновность Хобарда», — добавила она. «Но амулет раскалится, даже если он не знал о затеваемом злодействе». Хейта лихорадочно попыталась отыскать в толпе пресловутого Корха. Нашла. Выдохнула. Он стоял в окружении Гэдора, Брона и Мара. А вид имел растерянный и виноватый. Как у того, кого вовремя поймали при попытке бежать. «Но это уж вы перегнули палку!» Вдруг подал голос Эжгар. «Учитывая положение, главе за своих клясться не пристало!» Хейта замерла. Неприятный холод змеей скользнул в сердце. Она медленно повернула голову. «Верно, говоришь, не пристало!» «Тогда ты за него и поклянись!» «Я?» Простодушное лицо советника выражало истинное изумление. «А чего это я? Пусть... пусть тогда Корх клянется!» Он махнул в сторону побледневшего оборотня. «У него с Хобартом старые счеты!» Хейта холодно улыбнулась. «Корх не советник Хобарда, ты советник. Вот и помоги своему владыке!» Эшгар покачал головой. «Я не глава селения, камень не сработает!» «Сработает!» — кивнула Хейта. «А ты почем знаешь?» — запальчиво бросил он. «А почему ты не желаешь поклясться?» Вопросом на вопрос ответила девушка. Лицо советника побагровело от гнева. «Ты что же, намекаешь, что я Берха отравил? Да как ты смеешь?» Спутники Хейты разом вперили в нее три недоуменных взора. Но у девушки не было времени ничего никому пояснять. «Быть того не может», — возмущенно воскликнул Хобарт. «Вот и я говорю», — немедленно подхватил жгар. «Не убивал я никого». «Тогда поклянись», — спокойно сказала Хейта, но пепельно-серые глаза ее при этом опасно блеснули. «А с чего это я должен?» — с неожиданной злостью выпалил тот. «Ну а если на тебе вины нет?» — пожал плечами Хейта. «Чего бы тебе не поклясться?» Эшгар вдруг смешался, обернулся к Хобарду и умоляюще промолвил. «О, преславный владыка, объясни-ка ты этой безумной, что я не глава, ничего селения, и клясться мне не пристало, что я не замышлял дурного, что я не виноват!» Хобарт поглядел на него в упор. Он теперь уже не казался таким удивленным, зато весьма и весьма озабоченным. Бледные губы тихо шевельнулись. «Ну ведь правда, раз не виноват, чего бы тебе не поклясться?» Эшгар почти что простонал. «Владыка!» И в этом возгласе было столько боли, обиды и разочарования, что Хобарт, казалось, тут же усомнился в уместности своей просьбы. В самом-то деле, подозревать в убийстве преданного советника, которого он любил как родного. Но хейту было провести не так легко. Она подступилась ближе. Острый как нож, голос резанул по ушам. «Клянись!» Эшгар с отчаянной надеждой взглянул на Хобарда. Но тот лишь судорожно сглотнул и поглядел на советника с тягостным ожиданием. Тот содрогнулся, как от удара. Медленно приблизился к Хобарду, наклонился за амулетом. Бледная рука его едва заметно подрагивала. Зажав амулет в ладони, он тихо проговорил «Я Эшгар, советник Хобарда, клянусь, что не покушался на его жизнь и не убивал его младшего сына Берха». Хейта выдохнула и сжала пальцы. Советник издал глухой вопль, согнулся чуть не в половину и выронил амулет. Хейта ждала, не смея даже дышать. Все ждали того, что будет дальше. И тут Эшгар вскинулся, свирепо блеснул, неведомо откуда взявшийся нож, и советник метнулся в сторону девушки. Хейта успела увидеть, как распахнулись преисполненные ужаса глаза Хоброда, Успела услышать, как грозно зарычал Брон, что есть мочи, бросившись вперед. Но прежде всего, памятуя о просьбе волка оборотня, она успела отступить назад. Живот обожгло болью. Хейта вскинула руки. Ослепительная вспышка на мгновение застлала все вокруг. Эшгар отлетел в сторону, как мешок с костями. Верный нож был выбит из рук. Советник глухо застонал и остался лежать. Хейта схватилась рукой за живот, отняла и опустила глаза. Ладонь была красной, но ткань прорезала совсем чуть-чуть. Хейта прислушалась в себе. Губы ее тронула слабая улыбка. Нож прошел по косой. Брон подхватил ее под руки, завидев кровь, поменялся в лице. Хейта тотчас поспешила его успокоить. «Рано не страшная, я в порядке». Брон недоверчиво гляделся в ее лицо. Хейта ободряюще улыбнулась, осмотрелась. Рыси-оборотни обалдело таращились, и тут ее осенила. Вспышка. Хейта неуверенно развела руками. «Я... я... потом объясню». Мягко высвободившись из объятий Брона, Хейта подошла, подхватила с земли амулет и надела его на шею. Перевела потемневший взгляд на Эшгара. Тот оторопел помотал кудлатой головой, неуклюже сел, скривился, прижимая к груди обожженную руку. На Хобарта же было страшно смотреть. Лицо его исказило гримаса изумления, отвращения и боли. Шагнув вперед, он хрипло выдавил. «За что?» Эшгар поднял голову. Светлые глаза его больше не улыбались. Теперь при виде них не верилось, что они вообще были способны на это. «За что?» — ядовито ухмыльнулся он. «Ты еще спрашиваешь?» «Да, спрашиваю!» Голос Хобарта прогрохотал Точно яростный громовой раскат «Я впустил тебя В свою семью Сделал тебя советником Я тебе жизнь спас Это ты так думаешь?» Взревел ишгар, Спешно поднимаясь «Я умер тогда!» «Слышишь, умер! Слишком много я потерял в тот день, и мое сердце навеки осталось в той ледяной воде! Лучше было тебе меня не доставать!» «Что ты такое говоришь?» Непонимающе выдохнул Хобарт. «Да когда я вытащил тебя, твою семью было уже не спасти, но в том не было моей вины!» «Не было вины?» — с издевкой промолвил Эшгар. «Ты убил их! Ты и прочие оборотни!» Он злобно огляделся. «Или ты думаешь, мы по своей воле тогда отправились в путь?» Эшгар помедлил, припоминая. «Стояла ранняя зима. Реки были уже скованы льдом. В это время мы, ломосцы, прочно сидим на земле, которую избрали до зимовья». «Но нас занесло на запад, на границу заповедным лесом, будь он трижды проклят!» Наш старейшин отвердил, мол, «Нет ничего страшного, перезимуем тут!» Но вы рыскали по округе, пугали детей, уводили дичь из-под носа. И в один погожий, солнечный день, когда стало совсем не в моготу, мы решили сняться и поискать прибежище на востоке». Эшгар печально прикрыл ладони глаза. «Нам нужно было переходить реку, но лед оказался слишком тонок. Сперва под воду ушла жена, потом закричали дочь с сыном. Лед под ними начал трескаться. Я в ужасе замер, не зная, кому из них броситься на помощь, но я не ведал, что толку уже не было. Дочь провалилась первой, за нею сын. Ему еще и пяти тогда не было. Хобарт, слышишь, еще и пяти!» Эшгар говорил точно в бреду. Посиделые волосы его лихорадочно болтались на ветру. Всклокоченная борода предательски вздрагивала. «Я бросился к полынье, но добежать не успел. Лед прорезали глубокие трещины, и прежде, чем он проломился, я успел заметить вас, оборотней. Вы бежали вниз крутым склоном в нашу сторону, а потом небо ухнуло куда-то, и глаза залила темнота. Мы бежали, чтобы помочь». — устало проронил Хобард. «Как ты не понимаешь!» — Вскричал Эшгар. «Вы не могли нам ничем помочь! Ведь если бы не вы, мы бы не оказались тем утром на реке! Никто бы не погиб!» Он потерянно коснулся рукой вспотевшего лба. «И тогда ты достал меня, ты, Хобард, Помнишь, первое, о чем я тебя спросил?» «Где твоя жена и дети?» — прошептал тот. «Верно!» кивнул Эжгар. «И помнишь, что ты мне ответил, что их больше нет?» Он рассмеялся, словно безумный. Помню, все не мог уразуметь, отчего я выжил вместо них, почему смерть пощадила именно меня. И потом понял, я выжил, чтобы отомстить, выжил, чтобы увидеть, как ты, Хобарт, будешь страдать. Я получил, что желал, твоей жены больше нет. Я в ее смерти не повинен. провидение тут постаралось за меня. А вот, сыновей, ты лишился по моей милости, хоть и целился я в тебя». «На деле вышло еще лучше!» «Так мне удалось увидеть муку на твоем лице!» Губы жга раскривились в беспощадной усмешке. «Один пал от яда, второго прикончили в земле мои мои соратники!» «Я послал им весточку с вороном, как только Дорх был в том направлении!» Трудно передать, что сделалось с Хобардом при этих словах. Он стал бледным, как мертвец. Стиснутые губы судорожно задрожали. В глазах засверкал лед. «На твоем месте!» — выступил вперед гадор «Я бы не спешил с выводами!» Он многозначительно кивнул. Эшгар обернулся. Маленькие, выцветшие глазки его лихорадочно заметались. Внезапно они споткнулись о невысокую фигуру в капюшоне. Неизвестный шагнул вперед, откинул капюшон, и все вокруг ахнули. Перед ними стоял Дорх. Хобарт, казалось, от радости лишился дара речи. Он сделал несколько шагов и только тогда счастливо прошептал. «Сынок!» Тот бросился ему навстречу. Хобарт стиснул плечо Дорха и отрывисто промолвил. «Я так рад! Так рад видеть тебя!» Отстранил его, заглянул в глаза. «Ты прости меня, сын, что был сам не свой!» что не смог тебя удержать. «Это ты меня прости, отец», — Виновато улыбнулся дорг «Я не должен был убегать. Просто я подумал. Подумал...» — он сокрушенно качнул головой. «Да я и сам не знаю, что подумал тогда. Все случилось так быстро». «Главное, что все уже позади», — заверил его хобард «Ты здесь, целый и невредимый». «Жив, ну и пусть!» Вдруг яростно взвизнул Эшгар. «Но дочь твою тебе уже не вернуть!» «Ты тут постарался!» Хобарт потемнел лицом. «Конечно! А ты как думал?» Самодовольно осклабился тот. «Что ты сделал?» Прошипел глава рыси. «Толкнул ее в огонь!» «Нет, что ты! Ничего такого! Просто заморочил ей голову! Сперва помог устроить пожар!» Завидев изумление на лице Хобарда, он продолжил запальчиво. «Если помнишь, тогда в деревню привезли волшебный огонь. Он разгорался стремительно и горел ярко, даже в сильный ветер. Или если дров было чуть, что для здешних мест просто находка. Но лучше всего было то, что огонь этот газ только от щепотки волшебной земли. А это значило, что при небольшом везении маленький пожар мог стать для деревни последним». Глаза Ижгара зловеще сверкнули. «Твоя дочь, Харпа, очень заинтересовалась огнем. Прямо глаз с него не сводила. Я подогрел ее интерес с ними о том, как красиво этот огонь горит и переливается при свете луны и звезд. А дальше дело было за малым. Харпа выкрала ночью чашу с огнем, хотела развести костер. И тут опять же провидение помогло». Она взобралась на холм, натаскала веток, но запнулась о камень и растянулась на земле, знатно стукнувшись головой. А чаша с огнем скатилась и разбилась. Ярое волшебное пламя вырвалось наружу, и очень скоро деревня заполыхала. Жгар жадно облизнул пересохшие губы. Все метались, искали спасения от огня. А ты, Хобарт, искал Харпу. Я тоже решил ее поискать. И нашел таки на холме. Привел ее в чувство. Она и созналась мне во всем. Спросила, как в деревне дела. И тут я снова пустил в ход свое красноречие. Рассказал, что дела плохи, и погибшим нет числа. А ты, Хобарт, зол на нее, что тот же Вагур. Тогда-то она и решила податься в бега. «Выходит, ты наврал всем, кому мог». Ошеломленно промолвил Хоббарт. Харпис сказал, что погибли оборотни, а нам сказал, что никого не нашел. Заставил меня думать, что моя дочь умерла, когда она просто сбежала!» Хоббарт обрушил на Ижгара пылающий взор. Хейта невольно поежилась. Ей бы не хотелось, чтобы кто-нибудь когда-нибудь так на нее посмотрел. «Ну, если подумать, Харпа сама меня попросила дать вам понять, что ее нет в живых», — нагло заметил Эшгар. «Молчать!» — рявкнул Хобарт. «Не все ли теперь равно?» — огрызнулся Эшгар. «Тогда она не умерла, зато сгинула после. Я слышал, ее тело давным-давно развеяли по ветру». «От кого слышал?» Сильный громкий голос вынудил всех обернуться. Оборотни расступились выпустив вперед невысокую фигурку в поношенном плаще. Длинные волосы девушки сбегали по спине и плечам извилистыми ручьями. Густые брови были сдвинуты, полные губы поджаты. В янтарных глазах расплескалась ярость. Хобард сперва недоуменно нахмурился, потом судорожно сглотнул. Глаза его неверяще распахнулись. Он отпустил Дорха и неуверенно шагнул вперед, выдохнул не своим голосом. «Харпа!» Девушка молчала. Она глядела на Хобарда напряженно, точно натянутая до предела тетива. Но под видимым спокойствием легко угадывалось необычайное волнение. Хобард воскликнул уже решительно. «Харпа!» И, бросившись навстречу, заключил ее в крепкие объятия. Глаза Хобарда заблестели от выступивших слез. Он отчаянно прижимал девушку к себе и неустанно шептал. «Харпа! О, Харпа!» Девочка моя! Та же осталась неподвижно, словно окаменев от столь неожиданного теплого приема. При виде их, Хейта не смогла сдержать счастливой улыбки. Неведомо сколько они так простояли. Наконец Хобард выпустил дочь из рук, пристально вгляделся в ее бледное лицо, точно желал удержать в памяти каждую черточку. Я не смел надеяться, что когда-нибудь вновь увижу тебя. Пылко прошептал он «Столько лет, доченька, столько лет, где же ты была?» Харпа растерялась. Куда подевалась та дерзкая, бойкая девушка? Она выдавилась со смущенной улыбкой. «Да где я только не была!» «Я хочу знать!» — убежденно молвил Хобарт. «Хочу знать обо всем!» Харпа растерялась еще больше. Улыбнулась так мягко, как могла. «Как-нибудь потом!» «Конечно, конечно!» — спохватился Хоббр. «Потом!» Харпа перевела взгляд на Эшгара, и ярко-желтые глаза ее вновь разгорелись. «Ты!» — хрипло выдохнула она. «Я верила тебе, а ты меня обманул! Из-за тебя я все эти годы считала, что погубила своих! А теперь ты убил моего брата!» Эшгар глядел на нее глазами, исполненными глубокого отчаяния. «Нет!» — Ошалело, пробормотал он. «Быть того не может!» Кулаки девушки стиснулись, костяшки на них угрожающе побелели. Она бросилась вперед с явным намерением воздать виновному по заслугам. Но Хейта неожиданно выросла у нее на пути. «Постой!» Та метнула на нее исполненный ненависти взгляд. «Отойди!» «Харпа!» Выступил вперед Гедор. Девушка обернулась. Следопыт глядел на нее с нескрываемым сочувствием. «Я понимаю, что ты хочешь сделать и почему. Но правда, не стоит!» «Тут твой брат и отец!» Девушка стиснула зубы от досады, с трудом совладала с собой, бросила сухо. «Хорошо, будь по-вашему! Что прикажете делать с ним?» «Я думаю», — осторожно молвила Хейта, «решать должен твой отец». «О да, пусть решает!» Вдруг иступленно вскричал Ишгар. «Сотвори свой суд, достословный Хобарт! Убей меня! Я видел, как ты убивал на охоте! Истинный зверь! Покажи себя!» Хобарт приблизился. Лицо его выражало глубочайшее омерзение. Он долго сверлил советника суровым взглядом, так что тот невольно съежился и задрожал, точно стоял на гишом на ледяном ветру. Наконец, оборотень тяжело проронил. «Я не буду об тебя руки морать. Сына моего это уже не вернет. Иди, живи, но сюда возвращаться не смей. Я изгоняю тебя». И пусть это будет тебе уроком. Тебя дважды спас тот, кого ты так жаждал погубить. Вот и подумай на досуге, кто из нас зверь! Он сердито сдвинул кустистые брови. Пошел прочь! Эшгар попятился, все еще не веря своему счастью, и в ужасе бросился на утек. Себя не помня, он вылетел за ограду, только его и видели. Я ж говорил! с улыбкой заметил Дорх. «Наш отец таков, каким был всегда». «Вижу», — мрачно кивнула Харпа. «Интересно, куда этот ненормальный отправился?» брякнул Мар. «В землю Ламос. Куда же еще?» отозвалась Харпа. «Отыскать своих жалких приспешников, тех, что мучили Дорха. Что-то мне подсказывает, он еще вернется». «Эшгар теперь изгнанник», — заметил Хобарт. «Если он надумает вернуться» то бретет здесь свою». Закончить он не успел. Истошный, отчаянный крик прорезал холодный воздух и затих, точно придушенный. Не сговариваясь, путники и оборотни бросились к городьбе, высыпали наружу и замерли, а торопело, вытаращив глаза. По земле, теряясь в зарослях кустов, тянулся долгий кровавый след. «Что это такое?» нахмурился Хобарт. «Здесь по окрестностям бродила рысь» заметил Мар. «Хорс!» прошептал Дор. «Он все рыскал тут, вынюхивал, выжидал!» «Хорс!» эхом отозвался Хобарт. «Точно! После гибели Берха Эшгар хотел подойти к нему, но Хорс, охранявший тело, стал на него бросаться. Эшгар сказал, что он сбесился просил запереть его, и я согласился. Но Хорс вырвался и убежал. Выходит, он бросался не зря. Выходит так! Эхом отозвался Гедор. Видно, вашему зверю было немало известно, иначе Эшгар не захотел бы от него избавиться. Как жаль, что нельзя было Хорсу помешать! Карпус усмешка поглядела на Хейту. Но девушка пропустила ее слова мимо ушей, отрешенно глядя перед собой, она устало промолвила: Эшгар желал смерти. Вот она его и нашла. Его словами так это провидение постаралось за нас. И резко развернувшись, она двинулась назад, пряча сумрачный взгляд под складками капюшона.